«Одиннадцать. Тебе понравилось?» «Сложно сказать», — улыбнулась Кристина, склонив на бок голову. «Только посмотри, как глупо я свалилась. На ровном месте. Настоящая курица на коньках». «Это все потому, что меня рядом не было. Я бы этого не допустил. А кто тебя снимал?» «Мне пришлось поставить телефон в сугроб, чтобы сделать для тебя это потрясающее видео. Сколько еще ты будешь его пересматривать?» «Извини меня, мама, но ты и правда как курица на коньках». Просторную комнату заполнил звонкий детский смех. Огоньки на трехметровой елке будто оживились и затанцевали, радуясь вместе с маленькой, но такой счастливой семьей. Когда Наталья вернулась в гостиную с тарелкой овсяного печенья и стаканом теплого молока, Кристина щекотала мальчишку, которого любила всем сердцем, а тот радостно вопил, извиваясь на ее руках. Ее сын был очень похож на отца, И только теперь она признавала эту бесспорную очевидность. Казалось, будто ребенок намеренно ничего не взял от мамы, став ежедневным напоминанием о своем отце и о том, как жестоко Кристина с ним поступила. «А вот и твое печенье, весельчак. А можно я поем в своей комнате и посмотрю мультик перед сном?» — спросил он, глядя на Кристину щенячьими глазами. «Думаю, твоя мама сейчас готова разрешить тебе все, что угодно», заговорщически прошептала Натали. для которой последние два дня стали настоящей пыткой. «Даже чуть позже лечь спать. Давай, беги наверх!» Чмокнув обеих, радостный мальчишка взял стакан и тарелку и поспешил в свою комнату на втором этаже. Наталья опустилась на мягкий велюровый диван насыщенного серого цвета и поджала под себя ноги в домашних теплых тапочках. Усталые глаза подсвечивали снизу темные круги от переживания и бессонницы. Сердце Кристины тотчас сжалось. «Прости меня», – произнесла она, взяв за руку свою самую близкую подругу. «Меньше всего на свете я хотела, чтобы ты волновалась». «Так говоришь, будто по твоей вине весь этот кошмар случился. Все позади, ты жива и здорова. Но скажу честно, эти два дня превратились для меня в целый год. Часы будто резиновыми стали». «Спасибо тебе», – Натали покачала головой. «Только благодаря тебе Рома ни о чем не знал и не беспокоился». Ты даже представить себе не можешь, как мое воображение измывалось надо мной. «Представить себе могу. Я проклинала тот день, когда познакомила тебя с Агатой, которая вскоре предложила тебе работу. Обстоятельства превращаются в паутину. Одна ниточка тянет другую. И вот ты лежишь где-то под грудой снега и задыхаешься», — всхлипнула Натали. Кристина обняла ее, прекрасно понимая эти чувства. «Я думала, что никогда больше не увижу тебя». «Господи, что бы я сказала Роме? Как бы объяснила, что мама? А самое ужасное в этом то, что и папы. И папы у него бы не было. Господи, сколько всего я передумала за эти убийственные часы!» «Но все хорошо», — успокаивала ее Кристина. Она подозревала, что рано или поздно эмоциональная бомба взорвется, слезы выйдут из берегов. «Я так рада, что ты есть у меня», — взглянула она в заплаканные глаза. Без тебя я бы точно погибла уже очень давно. Я бы окочурилась раньше, — хмыкнул Натали сквозь слезы. Кстати, забыла сказать, что Марго прилетит к нам 29 декабря. Все это время она была на связи со мной. Я бы точно сошла с ума без ее поддержки. Отлично, — улыбнулась Кристина и лишь на мгновение задумалась. На короткое, почти незаметное, но тем не менее не ускользнувшая от внимания Натали. Встретим Новый год здесь все вместе. Только вот Рома расстроится, что праздники пройдут без снега. Но мы вполне можем усыпать двор и террасу искусственным. Правда же? Он поймёт, когда мы скажем, что не можем пока приехать ко мне. Там сейчас слишком опасно. Ну, ты знаешь, эту тему будут ещё очень долго мусолить. «Знаю», — вздохнула Кристина. «Мне не нужно было ехать на этот аукцион. Осталось бы дома, и сейчас не пришлось бы размышлять над тем, Как бы так сказать ребёнку, что его мама не держит слово Он так хотел встретить Новый год у тебя, а теперь придётся довольствоваться искусственным снегом, который, к тому же, ещё и странно пахнет. Я не настаиваю оставаться здесь, тебе решать. Просто я думаю, что пока твоё имя у всех на устах, эти паршивые гиены не поленятся и будут ночевать в аэропорту, только чтобы запечатлеть тебя и взять комментарий. Весь интернет на ушах стоит». Представляешь, каково Дженнифер Лопес, да и любому другому известному человеку. Впрочем, они, наверное, уже привыкли к вниманию. «А я всего лишь провела 30 часов в плену Кристиана Алмазова, и теперь мое имя самое популярное в поисковике», – задумчиво произнесла Кристина. На самом деле сказанное вызывало у нее нешуточный страх. Как и в прошлый раз, вся моя уединенность пошла на корм рыбкам, потому что был он, Кристиан Алмазов. «За что мне это?» «Вы и впрямь провели 30 часов вместе», осторожно напомнила Натали. Конечно же, она хотела знать детали. И имела на это полное право. Ведь кто, как не она, все эти годы помогала Кристине затеряться в толпе. Она сделала для них с Ромой столько, что Кристине за всю жизнь с ней не расплатиться. «Как это было? Что ты почувствовала и о чем вы говорили? Извини меня, если мои вопросы кажутся глупыми и причиняют тебе боль». «Не беспокойся, все нормально. Пойми, я просто не могу находиться в неведении. Помнишь, когда ты приехала ко мне и рассказала правду? Ты была так напугана, я будто почувствовала боль твоего сердца и, не задумываясь, готова была броситься в огонь и в воду ради тебя. Что ты и сделала?» Натали грустно улыбнулась. «Каким он стал?» спросила она тихонько, будто боялась потревожить невидимой пылинки в воздухе. «За эти тридцать часов...» хотя бы раз на долю секунды у тебя промелькнула мысль, что тогда мы поступили неправильно, так подло и жестоко солгав ему. Не мы, а я. И давно ты сомневаешься? Не то чтобы сомневаюсь. Мне всегда казалось, что я обладаю достаточной мудростью, чтобы не совершить ошибку. По крайней мере, твой папа часто говорил мне об этом, улыбнулась Натали. Но я все думаю о нем, о твоем отце. Я прекрасно помню тот день, когда твоя тетя позвонила нам и сообщила, что есть ты, его родная и единственная дочь. Мне кажется, что я никогда не видела его настолько ошеломленным и одновременно с этим счастливым, настолько, что воздух в комнате заискрился. Он так нервничал перед встречей с тобой, что наглотался каких-то успокоительных пилюль, а потом всю ночь страдал от головной боли и бессонницы. Я этого не знала. Честное слово, оживилась Наталия, наслаждаясь воспоминаниями о любимом муже. Где он взял эти таблетки, ума не приложу но они явно дали обратный эффект. А еще он полюбил тебя именно тогда, в тот момент, когда женский голос в трубке сообщил ему о твоем существовании. Добавила она тише и медленнее, словно говорила о самом сокровенном. «И ты сделала его еще лучше. Просто иной раз я сравниваю их с Кристианом. Не намерена». Тронутая ее словами, Кристина смахнула слезы и поднялась с места. Она стала медленно и молча вышагивать туда-сюда перед Натали, пару раз зацепив коленом плавный уголок журнального столика, но и не обратив на это никакого внимания. «Ничего не изменилось», — наконец сказала она. «Он все такой же помешанный на контроле. Он как камень с острыми углами, который не смогло даже чуточку сгладить море прошедших годов. И он презирает меня». Все так же, нервно хмыкнула Кристина. Но ведь ты именно этого и добивалась. Только так ты смогла бы раз и навсегда отвернуть его от себя и избавить от всякого желания искать тебя. Я знаю. Почесала она лоб. Знаю. И не жалею. Потому что он ни капельки не изменился на Дали. Внешне, разумеется, стал еще более мужественнее. А еще притягательнее. Но об этом Кристина решила не упоминать. Но внутри... все тот же диктатор, для которого существует только его мнение, желания и интересы. И, кстати, знаешь, что самое смешное? Когда он потребовал от меня объяснений, которых якобы я ему предоставила тогда семь лет назад, я сказала правду, а он просто посмеялся. Так посмотрел на меня, будто выседал на луне, а я болталась где-то здесь, как беспомощная песчинка, хватающаяся за любую возможность реабилитировать себя в его глазах. «Какую правду ты сказала?» Выторщила она глаза. Кристина остановилась. По-хозяйски поставила руки в боки, цокнула языком, пройдясь рассеянным взглядом по светящимся деревянным балкам над головой. Я сказала, что влюбилась в него, что испугалась этого чувства, потому что ему от меня нужен был только ребенок, что меня, меня он не замечал, и весь этот его тотальный контроль просто начал ломать меня. И потому я предпочла сделать аборт и не быть с ним больше никогда и ничем связанной. Как-то так. Вот так просто взяла и сказала. А что?» Развела она руки в стороны. «Когда-то это действительно было. Я ничего не выдумывала. А он ответил мне, что всё это чушь собачья. И вообще, он давно понял, что я из себя представляю. Всё то время, что мы провели в том домике, Кристиан только и делал, что нарочно цеплял меня. Выводил». «Доставал? Унижал?» А я молчала в ответ. «Да, Кристина, успокаивала я себя. Ты сама этого хотела, и ты это получила. Рассчитывала ли я на иное к себе отношение? Разумеется, нет. Но молчание было бы вполне достаточно для того, чтобы продемонстрировать мне свою неприязнь». Выпалила она на одном дыхании. «Тебя это задело?» не скрывала полуулыбку Натали. «Что? То, как он воспринял твои слова? Твою правду?» которую в своё время ты не решилась ему открыть. «Я не... не решилась», — подняла Кристина бровь. Он просто её не заслуживал. «А теперь...» «А теперь это, правда, не имеет никакого смысла, потому что то чувство давно исчезло Натали», — ответила она, глядя ей в глаза. «Оно было и прошло. Теперь я могу говорить о нём свободно даже с ним». «Я любил тебя. Я полюбил тебя», — Низкий мужской голос эхом пронёсся по комнате. И хотя Кристина понимала, что слышала его только она, её взгляд сделал слишком продолжительную остановку на широкой квадратной арке, за которой располагалась прихожая. «Что такое, милая? Что-то беспокоит?» «Нет», — покачала она головой. «Просто почудилась». Наталья вздохнула, возвращаясь к разговору. «Кристина, я тебе уже давно говорила об этом и скажу ещё». невзирая на минувшие годы. Думаю, то, что произошло между вами, и есть недосказанность. Она была и остается до сих пор. И то, что случилось три дня назад. Знак свыше. Вот скажи, какова вероятность того, что два малознакомых друг другу человека спустя много лет снова окажутся вдвоем посреди заснеженных гор? Снова? Мне не хочется говорить об этом, но я напомню, что много лет назад судьба уже сталкивала вас. Знаешь, когда я судорожно ждала хоть какой-нибудь весточки о тебе и вдруг услышала по телевизору, что и Кристиан Алмазов оказался на этом курорте в числе пропавших, я молилась, чтобы вы были вместе. Я не сомневалась, что он не оставит тебя в беде, несмотря на все то, что между вами было. Между нами ничего не было, ставила Кристина. Ясно? Был только он и его распоряжение. Знаешь, что удивительно? Оглядела ее Натали. До этой встречи с ним ты была совершенно другой. Уверенная, в меру молчаливая, наблюдательная и спокойная, как море. А теперь я вижу эмоции. Слышу гром, вижу темные тучи и молнии где-то вдалеке. Твое море разбушевалось. К чему этот разговор, сдалась Кристина? Все эти метафоры и бесконечное возвращение к прошлому. К тому, что все в жизни случается не просто так. Ошибки, которые мы совершаем в прошлом и о которых стараемся забыть, тянутся за нами, как хвосты. Ты можешь делать вид, что чиста и безгрешно, надеть красивое платье и блистать, как звездочка на радость публике. Но стоит тебе оглянуться, как этот хвост тут, как тут. Чтобы избавиться от него, как от паршивой бородавки, нужно вернуться в изначальную точку, где он и появился. Проработать причины, страхи, желания, интересы. Всё, что способствовало тому выбору, который ты сделала. Понимаешь, о чём я толкую? Сложно не понять. Сквозь зубы ответила Кристина и присела на край низкого подоконника. Только почему нужно говорить об этом сейчас, когда я очень устала и нуждаюсь в отдыхе? Потому что иной возможности может не представиться. Пройдёт немного времени, и ты снова превратишься в спокойное море. И чтобы вывести тебя на эмоции, понадобится притащить Кристиана Алмазова прямо сюда, к тебе домой. Может, ты и правда уже давно к нему ничего не чувствуешь. Но есть Рома. Кристина. Ему ведь уже семь лет. Очень скоро он перестанет верить в историю о том, что его папа, как Индиана Джонс, носится по свету в бесконечных поисках драгоценностей. Вдруг эта встреча сподвигнет Кристиана разыскать тебя? Думаешь, он не сможет? Он не станет. Ты в этом так уверена? Ты снова ковырнула его раны, снова напомнила о себе. Как будто я этого добивалась. Я не об этом. А о чем тогда? Кристиан хотел от меня только ребенка. Хотел контролировать каждый мой шаг, чтобы быть уверенным в полной безопасности своего будущего наследника. Он помешан на обязательствах и сойдет с ума, если хотя бы одно из них не сможет выполнить. Если он за семь лет не предпринял никаких действий, чтобы удостовериться в моих словах и найти меня, то сейчас и подавно этого не сделает. В домике он сказал все, что обо мне думает. И поверь, там не было ни одного маломальски приятного слова. Я любил тебя. Я полюбил тебя. Ладно, тогда представим, Натали. Представь, настаивала она, что Кристиан узнает правду. Ты не сделала аборт. Ты родила здорового и чудесного мальчишку. его сына. Что он сделает? Что с ним будет? Какие действия он предпримет? Он будет в бешенстве, а потом соберет целую команду лучших юристов и начнет войну за права на ребенка. Послушай, я знаю, что ты веришь в лучшее. Ты веришь в доброту и понимание людей. Но крестьян он другой. Он совсем не такой, каким ты его себе представляешь. Да, у него доброе сердце. Он отзывчив и умеется переживать. Уже то, что он не раз спасал меня от верной гибели, говорит о его безмерном героизме и отваге. В этот раз он едва не погиб сам. Но, как и в любом человеке, в нем есть недостатки. Он слишком властный Натали. А я не хочу, чтобы мой ребенок стал для него куклой, которой он будет говорить, что и как делать. Рома для него очередная ответственность, требующая лишь его внимания, но не заботы. «Прошу тебя, давай не будем больше возвращаться к этой теме. Я так счастлива, что кошмар наконец закончился, и я снова здесь, дома, с моей любимой и дорогой семьёй».